Глава тридцатая. Навстречу прошлому. «А что это, разве не твой родственник, клыкастый?» Мингир смотрел на крылатого зверя, прикрыв рукой глаза от солнца. «Мой!» — лицо Антраса приняло каменное выражение. «Именно поэтому ему лучше нас пока что не видеть». «Ой, как интересно!» — Лира протянула, хитро косясь на дракона. Но он ожог её таким взглядом, что ведьмочка разом стушевалась. Незнакомый дракон продолжал закладывать виражи вокруг укрытые облаками горы, то снижаясь почти к самому её подножию, то вновь поднимаясь ввысь. Вершина казалась такой обманчиво близкой, только протяни руку и коснёшься. Что он делает? Вика с интересом наблюдала за действиями сказочного зверя. «Проверяет облачную завесу, я полагаю». Антрас скривился точно от зубной боли. «А что за завеса такая?» Любопытная ведьмочка тоже решила принять участие в разговоре. Защитный барьер. Чародей неуютно повёл широкими плечами. От чужаков. «А как же мы попадём туда?» Вика с сомнением покосилась на кажущуюся неприступную вершину. «Будем надеяться, что нас он пропустит». Уверенности в голосе Антраса было немного. Вика хмыкнула, и они обменялись с Лирой красноречивыми взглядами, в кои-то веки придя к одинаковым выводам. Неожиданно дракон изменил направление полёта и устремился в сторону путешественников. Он нас выследил. Менгир тут же сдёрнул с плеча лук, недовольно скривился и вернул оружие на место, понимая, что против дракона оно бесполезно. Не должен был. Антрас озабоченно следил за полётом ящера. Я укрыл нас муроком. Чем ты нас укрыл? Павел в который раз брезгливо скривил губы на слова дракона. «Мороком», — Антрас пояснил, словно не заметив неприязни паренька. «Колдовской завесой». «Гор». Он поперхнулся и сразу продолжил. «Горный дракон не может почуять мой морок. Не дорос ещё». Чародей усмехнулся своим словам, но сразу стал серьёзным. «Идём дальше». Сказочный зверь заложил красивый вираж, пролетев над склоном, словно проверяя отсутствие на нём чужаков. Крылатая тень пронеслась над самыми головами путников, заставив их непроизвольно склонить головы. Дракон вернулся обратно и замер в небе напротив горной стены под облачной завесой. Приоткрыл пасть, и из неё на скалы пролился поток колдовского огня. "Ух ты", Лира выразила общее впечатление одной фразой. Антрос однако не разделял её восторга. "А вот это уже нехорошо. Идём в сторону быстрее. Что не так?" Менгиры не нужно было просить дважды. Подхватив Лиру под локоть, он рванул поперёк склона. Что он делает? Чистят склоны своей горы от снега. Антрас не рискнул брать Вику за руку, ограничившись призывным взглядом, чтобы не было неожиданных сходов лавины. Чем же это плохо? Вика вертела головой, пытаясь одновременно следить за драконом в воздухе и смотреть, куда ступать. Вот этим. Чародей сказал это таким тоном, что Вика, ещё не поняв причину, уже приготовилась к новым проблемам. И только потом услышала низкий вибрирующий гол. Не успели. Что опять? Лира пискнула, испуганно и страдальчески покосилась на Антраса. Это горы, душа моя. Здесь часто сходят лавины. Дракон жестом велел спутникам остановиться, а сам сделал несколько шагов вперёд с укутанной облаками горные вершины прямо на путешественников внеслась огромная масса снега. «О мой Бог!» Павел едва вымолвил с ужасом, глядя на снежный поток. Путники замерли посреди открытого склона, на котором им негде было спрятаться от стремительно приближающейся массы снега. Они непроизвольно начали пятиться назад, хотя всем было понятно, что убежать от лавины невозможно. «Чего застыли?» Мингер первым пришёл в себя и прокричал, стараясь перекрыть нарастающий гул. «Быстро в сторону! Нужно уйти из-под основного удара!» «Не успеем». Антрас был спокоен и сосредоточен. Чародей вышел вперёд и замер лицом к несущейся на него лавине. века внимательно смотрела ему в спину, пытаясь справиться с растущей паникой и искренне надеясь, что дракон знает, что делает. Антрас поднял перед собой руки. Воздух вокруг него задрожал, свиваясь в невидимые глазу магический кокон. Вика почувствовала, как от пришедшего в движение неведомых колдовских сил наэлектризовались волоски на её руках. А в воздухе запахло озоном, словно во время грозы. Что он делает? Павел тоже ощущал растущее напряжение магического эфира. Собирается остановить лавину, судя по всему. мингер замер, внимательно глядя на колдующего антроса «Серьёзно?» Парнишка удивлённо испуганно вскинул брови, но так же, как и все остальные, не отрываясь, следил за действиями дракона. По-моему, у драконов вообще нет чувства юмора. Так что да, серьёзно. Лучник прижал к себе Лиру. Даже сейчас на волоске от возможной гибели Вика почувствовала, как заворочился в её груди ревнивый червячок. Несмотря на явную безнадёжность её чувств, она продолжала ревновать мингира к Лире и надеяться на какое-то чудо. Девушка нахмурилась, злясь на парочку полукровок, на саму себя и на незнакомого дракона, который ненароком спустил им на голову Лавину со своей горы. Вокруг Антраса продолжала сгущаться магия, поднялся ветер, вздымая у его ног вихри из снежинок, играя с прядями его чёрных волос. А Лавина была всё ближе, и Вика непреизвольно попятилась, устрашившись напора стихии. ви взвыл ветер, кружащий вокруг драконьего чародея. И Вика вздрогнула от этого призыва. Тряхнула головой, отгоняя страх. Антрасу была нужна её помощь. Она поняла это так же отчётливо, как при первой их встрече поняла, что дракон не причинит ей вреда. Девушка сделала шаг вперёд. Ещё один. Подняла руки, и так же, как она мысленно линула к Антрасу на берегу отравленной реки, так же, как звала его из сугроба, она потянулась к мыслям дракона ви ещё громче взъярился ветер. Лавина неслась вперёд с чудовищной скоростью. Лишь мгновение отделяло её от невезучих покорителей вершин. И когда первые комья снега уже летели под ноги дракону, он обернулся на вечер через плечо и ободряюще улыбнулся ей. Девушка споткнулась об его взгляд, застыла на месте, а дракон поднял перед собой руку ладонью вперёд, точно намереваясь придержать ею лавину, как мешающую занавеску. Вика набрала в грудь воздуха, как будто собиралась нырнуть. Задержала дыхание, и в этот момент лавина со всего махом врезалась в невидимый барьер перед антрасом. Во все стороны брызнуло снежное крошево. Фонтаны снега взметнулись на много метров вверх. Тяжелый массив снега еще какое-то время напирал сзади на незримую преграду. Но довольно быстро скорость его иссякла, и он остановился перед драконьим-чародеем в виде огромного сугроба антрос опустил руку и покачнулся, болезненно ссутулившись и прижав ладонь к сердцу. Вика бросилась было ему на помощь, но дракон остановил её взмахом руки. Тут же выпрямился и расправил плечи. Девушка всё-таки приблизилась к Антрасу, настороженно глядя на застывшего чародея. А его голос прозвучал неожиданно глухо. «А вот теперь он точно знает, что я здесь». Впечатляющее представление. Лира носком ботинка ковырялась в замёрзшей снежной лавине, будто пыталась откопать в снегу остатки драконовой магии. «Рад, что тебе понравилась ведьма». Радости в голосе дракона не было. Он был бледен, сутулился, и вики очень хотелось как-то помочь. Но вполне обоснованно казалось, что ему это может не понравиться. Мингир задумчиво потёр подбородок, переводя взгляд Сантраса на остановленную им кучу снега. Согласен, зрелище любопытное. Чародей бросил на лучника недружелюбный взгляд, под которым тот зябко передернул плечами и поспешил отвести глаза. Нам лучше поспешить, а не тратить время на болтовню. И первым двинулся дальше вверх по склону. Вика, неуверенно оборачиваясь на спутников, пошла вслед за драконом. Не торопись, клыкастый. Мингер не тронулся с места. У меня к тебе есть пара вопросов. Антрас остановился и обернулся назад, чуть покачнувшись от резкого движения. «Слушаю тебя». Дракон хмурелся, очевидно, предвидя неприятный разговор. Мингир красноречиво покосился на высевшийся рядом с ним огромный сугроб. «Ты сильный чародей». «Несомненно». антрос чуть склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то неразличимому для остальных. «Я не маг». Стрелок продолжал допрос тое дело, пытаясь смотреть в глаза Антроса, но каждый раз был вынужден отворачиваться. Но я неплохо чувствую чужую магию и могу оценить ширину чужого магического потока. У девчонки, он кивнул на Вику. Очень широкий поток, я это понял, как только увидел её. Он словно горная река, которую нам с таким трудом пришлось преодолеть недавно. Лучник помолчал и пожевал губами. Антрос тоже молчал, ожидая его слов а твой поток подобен лавине, которую ты только что остановил. Ты обладаешь колоссальной силой, но при этом весьма искусно ее прячешь». Мингир снова замолк, и на сей раз возможным ответить ему. «Ни для кого не секрет, что среди крылатого племени рождаются самые сильные чародеи. Ни людям, ни даже эльфам не сравнится с нами. Магия для нас все равно, что воздух для вас» также же естественно и также же необходимо для жизни. Поскольку мингир продолжал молча буравить взглядом снег у ног драконьего чародея, Ант добавил «Что тебя в этом удивляет?» Я, кажется, не скрывал своей родословной. «Нет», — лучник проговорил излишне поспешно, и Вика поняла, что, несмотря на невозмутимый вид, он сильно нервничает. Девушка нахмурилась. Неужели Менгир готовился к возможному конфликту с драконом? Но ты, знаешь что мы с Лирой полукровки и можем хорошо чувствовать чужую магию, всеми силами пытался скрыть от нас величину своей колдовской силы. Зачем? Дракон сделал попытку усмехнуться и пожать плечами, но вышло неубедительно, и он скривился от боли, вызванной резким движением. Зачем лишний раз давать повод для сомнения? Он ответил вопросом на вопрос в том, что ты можешь открыть дверь вовне и без помощи своего родственника с облачной горы. мингир вопросительно вскинул брови и всё-таки взглянул Антрасу в глаза. И к огромному Викиному изумлению дракон отвернулся. Вика нахмурилась и выжидательно посмотрела на дракона. Неужели он соврал ей? И словно отвечая на её молчаливый вопрос, Антрас негромко проговорил. «Могу, но не хочу». «Но как же так?» Вика пролепетала себе поднос, глядя на проводника, с обидой и удивлением. «Ты же обещал. Я обещал довести тебя до облачной двери. И я не отказываюсь от своих слов». Антрас довольно резко огрызнулся в ответ и тряхнул гривы угольно-чёрных волос. «Но зачем же так?» Девушка словно не услышала его ответа, переводя обиженный взгляд с одного своего спутника на другого. Но все они выглядели тоже потерянно и насторожённо чтобы у тебя было время подумать». Антрас проговорил совсем тихо. «Не люблю, когда говорят с загадками. Если ты темнишь, значит, совесть твоя нечиста». Менгир насупился и потащил из ножен меч. «Говори, что задумал клыкастый». Лучник угрожающе поднял перед собой клинок, не сводя взгляда с потенциального противника. «Я не обязан отчитываться перед тобой, стрелок». Дракон сверкнул глазами на мингира Оружие он не вынимал, но голос его прозвучал достаточно угрожающе. «Ой, мальчики, не ссорьтесь!» Лира, понимая, что дело идёт к драке, попыталась призвать на помощь своё женское очарование, чтобы разрядить обстановку. Она ласково погладила плечо мингира мило улыбнулась дракону. Но мастерства ей ещё явно не хватало. Стрелок скинул её руку. Антрас даже не посмотрел в сторону ведьмочки. Кажется, мы не закончили наш предыдущий разговор. Лучник сделал шаг в сторону Антерса и встал в боевую позу. Продолжим. Дракон плотоядно ухмыльнулся. Он вытащил из-за спины пару вороненных мечей и бросил один из них под ноги лучнику. У тебя дурной клинок, стрелок. Возьми мой, так поединок будет немного честнее. Вика похолодела от страха. Все они только что видели, на что был способен дракон. Мановением руки он успокоил ярящую силовину и мог запросто оставить от противника лишь кучку пепла и светлую память. На плохо гнущихся ногах девушка приблизилась к Антрасу. «Ты же обещал мне не трогать его». Антрас ожёг её таким взглядом, что Вика даже чуть присела от тяжести навалившихся на неё драконьих эмоций. «Обещал. Ты мне тоже кое-что обещала». Антрас проговорил с такой досадой в голосе, что Вика непроизвольно попятилась от него. Дракон продолжал, уже глядя на лучника. «Поединок на мечах, один на один. Всё будет по-честному. Я обещаю не использовать магию». «Ещё одно обещание». Мингир показательно насмешливо выгнул брови, и Антрас, словно зверь глухо зарычав от ярости, кинулся в атаку. Лучник едва успел отреагировать на стремительный бросок дракона. клинок Кантраса просвистело возле самого уха Менгира, и вики показалось, что чародей намеренно чуть изменил направление меча, чтобы не снести противнику голову первым же ударом. Она нахмурилась, в очередной раз задавшись вопросом, откуда в огнедышащей всеми ненавидимой твари столько благородства? Полуэльф отскочил от противника, развернувшись к нему лицом, и недовольно нахмурился, понимая, что был на волосок от гибели. Антрас скривил губы в недоброй усмешке, видя отрыб полуэльфа. «Ты недостаточно быстр для меня, стрелок. Если хочешь сберечь для суженной хотя бы часть своей красивой головы, тебе придётся ускориться». В ответ на дерзкие слова Менгир атаковал. Несколько резких взмахов меча. Вика едва видела, как мелькала хищная сталь. Дракон играючи уклонился от ударов лучника. Стрелок остановился, понимая бесполезность своих действий, и непроизвольно покосился на лежащий на земле драконий клинок. Проследив за его взглядом, мантра снова усмехнулся. «Бери, бери, это оружие когда-то держал в руках сам король драконов. Этот меч будет биться вместо тебя. Так у тебя есть шанс продержаться чуть дольше». Лицо Мингира исказило злобная гримаса, но, тем не менее, он изловчился и быстрым движением подхватил зачарованный клинок. Теперь в его руках было два меча. «Ты умеешь драться парой мечей?» антра спросил это с такой явной издёвкой, что было понятно, он и сам знал ответ на свой вопрос. Дракон принялся огорцевать вокруг противника, дразня его ложными выпадами. Мингир в сердцах отбросил прочь свой клинок, доставшийся ему от разбойников в Борусе. «Ты много болтаешь, Клыкастый!» Лучник скривил губы, пытаясь отсрочить атаку, примеряясь к новому оружию. «Тяну для тебя время», — дракон пожал плечами и снова болезненно поморщился. «Но если ты настаиваешь...» С этими словами Антрас обрушил на противника град ударов. И, несмотря на зачарованный клинок, Мингер едва успевал обороняться, отступая под натиском противника. Дракон был стремителен, каждое его движение было подобно выверенному «поумелого танцора». И если бы не свист рассекаемого сталью воздуха, можно было бы подумать, что антрас лишь красуется перед зрителями, а не бьёт до крови. Обе девушки и Павел, как заворожённые, смотрели на поединок, не смея вмешаться в него. Вика невольно любовалась мастерством дракона, вздрагивая, однако, каждый раз, когда воронённый клинок оставлял на теле его противника новую кровавую полосу. Порезы Менгиры были неглубоким. Она, как будущий врач, прекрасно это понимала. Но вид исполосованного драконьим клинком полуэльфа вызывал у неё острые чувство сострадания к Менгиру. И всё большее отвращение к Антрасу. Девушка закусила губу. Это было похоже на избиение ребёнка. Ведь если бы Антрас хотел, он закончил бы поединок за пару ударов. Но это было явно показательное выступление. Он не собирался убивать Менгиры желая лишь унизить и проучить его за дерзкие слова. Наконец дракону наскучило представление. В один прыжок он оказался за спиной лучника и с разворота замахнулся мечом, намереваясь поставить финальную точку в поединке. Мингер не успевал ни отразить атаку, ни даже развернуться в сторону дракона, и этот удар вполне мог стать для него последним. Но в решающий момент Антрас запнулся на ровном месте, дернувший, словно от толчка в спину, и промахнулся а воронёный клинок вспорол пустое пространство, где мгновение назад был стрелок. антрос замер перед противником в напряжённой неловкой позе. Лицо его залила мраморная бледность, а из левой ноздри тонкой струйкой потекла ярко-алая кровь. Дракон досадливо поморщился и вытер её тыльной стороной ладони, размазав по щеке. «С ним что-то не так». Вика с тревогой смотрела на Антраса. В отличие от него самого, Мингер не собирался давать поблажки уязвимому сопернику и сразу атаковал, не дожидаясь, пока дракон придёт в себя. «С кем из них?» Павел также напряжённо следил за поединком. «С драконом». Ви выдохнула в очередной раз, испуганно вздрогнув, когда уже на плече антраса появилась кровавая борозда. Ещё с того момента, как он остановил лавину. «Тебя дракон сейчас беспокоит?» Парень удивлённо вскинул брови и покосился на подругу. «Они оба меня беспокоят». Девушка огрызнулась. «Нам только ещё одних похорон не доставало». «Ой!» Лира, услышав её слова, испуганно прикрыла рот ладошкой. «Нужно что-то делать. Нужно остановить их». «Кому из них ты предлагаешь лезть под горячую руку? Дракону или лучнику?» Павел истерично хохотнул, но ни Вика, ни Лира не разделяли его веселье. «Да, это нужно заканчивать, пока не стало поздно». Ви решительно сжала зубы, собираясь с духом, и рывком вклинилась между бойцами. Оба они, не сговариваясь, разом отскочили друг от друга, чтобы не на рукам не зацепить клинками отчаянную девушку. «Ви!» Дракон выдохнул возмущённо и тут же согнулся пополам от внезапно скрутившего его тело спазма. «С ума сошла! Жить надоело! Куда лезешь?» Стрелок не менее строго прикрикнул на Вику однако, увидев состояние своего противника, озадаченно нахмурился. «Это вам обоим, видимо, надоело». Вика так испугалась за своих телохранителей и так злилась на них обоих, что не чувствовала страха, а ведь она действительно запросто могла получить шальной удар клинком. «Прекратите немедленно!» «Своему дружку-дракону об этом скажи, он первый начал». Мингир скривился и плюнул себе под ноги. Антрас с трудом выпрямился, метнув на лучника уничижающий взгляд, но ничего не сказал. Он был бледен до синевы, под глазами темнели круги и казалось, что в прямом положении он держится только на чувстве гордости. Вика закусила губу от недоброго предчувствия и только переводила потерянный взгляд с одного поединщика на другого, не зная, что говорить дальше. Наконец драконий чародей молча отвернулся от своих бывших подопечных и, покачиваясь, побрёл в сторону сугроба, оставшегося от лавины. «Ушёл твой приятель». Павел с торжествующим видом проговорил вслед скрывшемуся за снежной кучей дракону. «Правду в глаза никто не хочет слышать, и проигрывать никто не любит». Он не проиграл. Вика чуть слышно пробормотала себе под нос. «Пусть идёт, на все четыре стороны». Мингер вытер вспотевший лоб. «Так даже лучше». «Дорогу мы теперь знаем, идти тут осталось. Недолго». В ответ Павел с сомнением покосился на укрытую облаками вершину. «Горы часто обманывают в расстоянии. И то, что кажется близким, на самом деле довольно далеко. Даже если и так, лучник недовольно хмурился. Цель видна, и даже если придётся поплутать по ущельям, с дороги мы не собьёмся». В ответ Паша лишь пожал плечами. «А как же антрас?» Вика спросила негромко, страдальчески нахмурив брови и посмотрев на сугроб, за которым исчез чародей. «Забудь о нём». Мингер неожиданно строго посмотрел на Викторию. «Я обещал довести тебя до твоей цели. И я это сделаю, а не огнедышащий монстр, который уже лишил жизни одного из нас и который угрожал нам и обманывал с самой первой встречи». С этими словами Мингир подхватил свою сумку, собрал в неё вещи, что рассыпались по снегу во время поединка, и протянул руку в сторону ведьмочки. «Лира, ты идёшь?» Девчушка вздрогнула, словно очнувшись, и поспешила за стрелком. «Да, конечно, бегу». «Малах». Мингир запнулся и первый раз окликнул парнишку по имени. «Павел». Тот бросил на Вику сочувствующий взгляд, пожал плечами и молча потопал по снегу следом за парой полукровок. Вика осталась в одиночестве. Она никак не могла поверить в то, что дракон солгал ей, а ещё больше в то, что он так запросто её бросил. Ведь что-то же ей почудилось в нём. Какая-то неведомая связь между ними. Антрас вызывал доверие и симпатию, и вот теперь так цинично это доверие обманул. Девушка обиженно фыркнула. Опять она всё себе напридумывала. Мало ей было лучника-полуэльфа, так ещё и к дракону-чародею угораздило привязаться. Медленно она побрела следом за товарищами. И тут что-то заставило её остановиться рядом с сугробом. Словно укол под сердце, словно дуновение холодного горного ветра. Вия. Вика вздрогнула. Бросила быстрый взгляд на удаляющихся спутников. Они шли не очень быстро. Павел то и дело оглядывался на оставшуюся подругу. И решительно двинулась в сторону оставленного лавиной сугроба. Она должна была спросить у дракона ответа. Если ещё, конечно, есть у кого спрашивать. Девушка обошла вокруг снежной горы и похолодела от представшей её глазам картины. Позади кучи снега, спрятавшись за ней от команды путешественников, на коленях стоял антрас. Он тяжело опирался на руки, из носа, изо рта его текла кровь, его рвало кровью. Снежный покров вокруг него был не белым, а ярко-алым от обилия драконей и крови. Ви застыла в первый момент, не зная, что ей делать. Потом в голове щелкнул переключатель профессионального долга, и она бросилась к дракону на помощь, не понимая, однако, чем сможет ему помочь. «Стой на месте!» Голос Антраса прозвучал глухо, но настолько властно, что Вика споткнулась и замерла, ожидая его дальнейших приказов. Сердце гулко стучало где-то в области горла. Ви понимала, что стала невольной свидетельницей недопустимой слабости драконьего чародея. Верно, это зрелище не предназначалось для её глаз. Ни для чьих глаз не предназначалось. С трудом переводя дыхание, Антрас сел на землю. Схватил пригоршню кровавого снега и принялся вытирать им грязь с лица, тем самым размазывая её ещё больше. Испачканный в крови дракон выглядел жутко и Вика с трудом подавила приступ страха. Она сгребла в охапку чистый снег у своих ног и осторожно приблизилась к Антрасу, опустившись рядом с ним. «Возьми чистый». Она проговорила, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. Дракон молча протянул руку и, взяв чистый снег, умыл лицо, затем съел пригоршню снега и поднял на Вику тяжёлый взгляд. И вновь Вика почувствовала, что он без церемона копается в её мыслях но воспротивиться этому сейчас у неё не хватило смелости. «Иди за ним», — дракон проговорил хрипло. Слова давались ему с трудом. Из стрелка получился лучший проводник, чем из меня. Надёжный и безопасный. Антрас болезненно скривился. «Но как?» «Иди за ним». Антрас повысил голос, и от этого у него перехватило дыхание, а тело скрутило новым спазмом. Когда судорога отпустила, дракон снова вытер рот снегом и проговорил уже спокойнее. «Идея смела. Здесь осталась недалеко. Путь безопасный. Гор следит за своими горами». Дракон болезненно усмехнулся. «Разве только подъём крутой, но ты справишься». И он посмотрел на Вику с такой теплотой, что она невольно покраснела и потупилась, хотя момент для флирта был более чем неподходящий. «На вот». антрос сдёрнул с волос чёрную ленточку и протянул её Вике. «Чтобы у вас не было проблем с преодолением облачной завесы». Чуть помолчал, переводя дыхание. Гор узнает эту вещь. Вика с трепетом взяла в руки заветную материю. От неё больше не пахло горными травами, от неё пахло кровью. «Мы ещё увидимся». Девушка спросила, хотя не была уверена, что хочет знать ответ. «Зачем задаёшь вопрос, если не хочешь получить ответ?» Дракон ответил вопросом на вопрос, явно вновь прочитав мысли собеседницы. Это оказалось последней каплей. Вика с силой сжала зуба. Опять он хозяйничает у неё в голове. Рывком поднялась на ноги и посмотрела на дракона со смесью злости и обиды. Открыла было рот, чтобы сказать ему что-нибудь на прощание. Но ничего не придумав, молча отвернулась и бросилась догонять своих товарищей.